Лейтенант бруска важно вышагивал перед взводом и в который раз повторял нехитрое задание. Первое. Занять южную и восточную шахты. Голос лейтенанта отдавался эхом от сводов подземной галереи и с трудом пробивался сквозь окутавшую солдат полуденную дрем. В темноте галереи хорошо спалось даже стоя. А равномерное цоканье подкованных ботинок лейтенанта создавало необходимую атмосферу размеренного покоя. Второе. «Удержать плацдарм южный и восточный шах продолжал говорить Бруско. Возле пробивающегося сверху солнечного луча он выполнил команду кругом, и в ярком свете его оттопыренные уши засияли, как два стоп-сигнала. Третье. Углубиться в оборонительные порядки противника, и что нужно было делать дальше, лейтенант забыл, и так и остался стоять с поднятой для очередного шага ногой. «А, вспомнил», лейтенант двинулся дальше, «и обнаружить пульт управления летающим фортом». «Так, что я еще забыл сказать?» «Забыли сказать, когда начнется наступление, сэр», — сказал Сига Антверпен. И, как обычно, сплюнул табачную жвачку себе под ноги. «Почему плюетесь, капрал?» — строго спросил бруска «У меня перед боем, сэр, повышенное слюноотделение. Это от волнения». «А, понятно», — кивнул Бруско. «Итак, сэр, может, хватит, а? Мы и так уже все поняли». И первое, и второе, и третье. Да и вам отдохнуть не мешало бы. Антверпин подошел к опешившему лейтенанту совсем близко и тихо произнес. А то ведь, сэр, вы у нас уже пятый лейтенант. Капрал тяжело вздохнул и, смахнув невидимую слезу, добавил. И такой же молодой. Ну-ну, Капрал, можете встать в строй. То есть, я хотел сказать, всем вольно. Солдаты тут же повалились вдоль стен, закинув натруженные ноги на обломки камней и поломанную мебель. Вот-то Левкович даже снял ботинки и носки. «Ты кого травишь, Лёва?» спросила она Рэд не открывая глаз. «Мух или своих боевых товарищей?» «О, да он носки снял!» я думал, взрывчатка несёт!» открыл глаза Лазарус. «Ноги должны быть сухими!» с безразличной миной пробурчал Левкович. «Особенно перед атакой!» «Перед атакой лучше помыться и надеть свежее бельё!» заметил Антвертон. «Ты ещё скажи бабу тебе подать!» отозвался Лазарус. — За да неимением свежего белья и бабы Лёва решил подсушить лапти, — сказал своё слово тотце и, поднявшись, прислонился к стене. — Сига, пожрать есть? — Ты так толстый, могу дать табачку пожевать. — Нет, прелесть ты сам жуй. — Не жмоться, Антверпин, я же знаю, что ты до сих пор паёк на мёртвых получаешь. Неужели всё сам съел? Сига ничего не ответил, сплюнул два раза на пол и только потом сказал. — Галеты остались. И творожный порошок. — Давай. «Я сейчас на все согласен». Тотса отодвинул подальше свой грифон и протянул руку за угощением. «Ты че пушку свою в пыль бросил?» укорил его Лазарус. «Ну вот. То кришпер все время доставал, теперь ты. Мой грифон чище, чем у тебя морда», ответил Тотса. «Тоже меня сравнил», спокойно заметил Лазарус. «То морда, а то личное оружие». Тотса получил, наконец, обещанные галеты и, засунув в рот сразу две, порву лёва Надевай носки, а то от твоей радиации у меня глаза слезятся.